Глава седьмая. Вельвет меди. Они искренне считают нас богами. Но с другой стороны, кто может их в этом винить? Она. Она была все так же прекрасна, как тогда, когда я увидел ее в первый раз. Это случилось на вечеринке, посвященной дню рождения дочери-смотрительницы. Вельвет Ремеди посетила праздник, чтобы исполнить свою великолепную перепевку поздравительной песни с днем рождения тебя. Я страшно завидовала той кобылке еще несколько недель после этого. Вообще-то, она была еще прекраснее, чем даже в момент нашей последней встречи. И увидеть ее сейчас посреди этой свалки ржавого металла, полуистлевшего дерева, кроваво-гнойных луж, Услышать ее песню, столь чистую и волшебную, посреди этой клоаки отбросов было просто потрясающе. Но и сердце трепетало, как бабочка, пойманная в банку. Часть меня стремилась кинуться к ней, другая же часть, маленькая, но настойчивая, хотела гневаться на вельвет, винить ее в том, что она втянула меня в это, и неважно было, что единственный, заставивший меня покинуть стойло, была я сама. Я бросила взгляд на патрулирующих охранников. Хотя пока они не смотрели в мою сторону, но в любой момент могли засечь. И не могла идти к ней, как бы не требовало того сердца. Вместо этого я тихо отступил назад туда, откуда пришла. Появилась еще одна заминка в плане. Теперь спасение Вельвет стало превыше всего. Нет, конечно же, мне не наплевать на остальных пони в клетках. Просто у меня появились некие личные мотивы. Внутренне я представляла, как же рада будет она меня видеть. Когда я вышла из амбара, то поняла, что вляпалась. Несколько пони-работорговцев с привязанными к седлам фонарями стояли рядом с трупом ублюдочного огнеметчика, которого я завалила. Мои последние действия не остались незамеченными. Четверо пони, облаченные в легкую броню, развернулись и поскакали к центральному амбару. Я вжалась в стену. Вот-вот поднимется тревога. Одиночный выстрел пронзил грозу, и бегущий впереди всех пони повалился на землю. Двое из трех скакунов остановились, скользя по грязи, и юркнули в укрытие, пытаясь засечь нападающего. Третий продолжал бежать. Он почти добежал до места так близко, что амбарная дверь заляпалась кровью, когда Каламити подстрелил его. Остальные четверо, бронированные посерьезней, засекли Каламити во время его последнего пики и открыли пальбу. Но Пегас был быстр, а вокруг темно. Кроме того, пока меня не особо впечатляла точность стрельбы работорговца. Я обрадовалась и совершенно не удивилась тому, что град автоматных очередей, выпущенных в Каламете, ушел в пустоту. Сейчас же эта четверка, сработавшись, направлялась к амбару, прикрывая друг друга, отрезав в любые безопасные пути, чтобы подобраться поближе. Немешко я сбежала по помосту к одной из старых полуразорвалившихся деревянных построек, окружавших мегаамбар. Дробовик перезаряжен и в полной готовности. Дверь оказалась заперта. в спешке я уронила пару заколок и почти сломала отвертку хитрый замок никак не поддавался и каждая неудача все больше раздражала меня я отчаянно хотела съесть еще одну менталку желательно праздничную заколка сломалась позади меня шум из центрального амбара резко изменился пение прекратилось и пьяные вопли сменились властными выкриками в отчаянии вытащив еще одну заколку я попыталась снова я слышала как двери амбара разошлись в сторону и разъяренные работорговцы Вырвались в грозу с криками, полными жажды крови, насилия и смерти. Это вогнало меня в ступор, как удар под дых. Ведь если работорговцы меня поймают, то я быстро позавидую мертвым. Замок, наконец, поддался. Я без промедления скользнула внутрь. Бах! Бах! Бах! Бах! Четыре быстрых выстрела из боевого дробовика и сидящие внутри охранники-работорговцы, играющие за столом, усеянным бутылочными крышками и сигаретными бычками, повалились, прежде чем смогли отреагировать на мое появление. Лишь спустя мгновение до меня дошло, что я открыла по ним огонь, исходя из их внешности и одежды. Не сделала ли я то, что по сути сотворил Каламити, когда в свое время напал на меня? Я прикончил этих двоих, даже не задумываясь, что могу ошибиться и покарать невиновных. Впрочем, моя интуиция не подвела. У одного из убитых пони в качестве кьюти-марки красовалась пара кандалов, второй же носил ключи от двери-клетки, занимавшей две трети всей комнаты. Я широко распахнула глаза. Клетки были не такими, как в библиотеке Паневиля, В них не имелось пленников, лишь только горы оружия и целые штабеля коробок с боеприпасами. Я угодила в оружейную. Две мысли промелькнули у меня в голове одна за другой. Первая. Я выиграла джекпот. А за ней, наверное, именно сюда пойдут все работорговцы. Я быстро развернулась, заперла дверь и начала баррикадировать ее. Правда, не слишком усердства. Если я закроюсь тут, то уж точно никому не смогу помочь, даже себе. Но это поможет выиграть чуток времени. Теперь надо пошарить по оружейной и продумать свой следующий шаг. Шкафчик, парты и металлический стол вполне подойдут. Крышки с игральными фишками претели на пол со стола, когда я перевернула его и придвинула к двери. Следом отправился шкафчик. Но когда я решила добавить к растущей баррикаде еще и парту, то заметила, что на ней стоит слабо мерцающий терминал. Хм, пока есть время. Стоит взглянуть, что там хранится. Но сначала, конечно, лучше вооружиться посерьезнее. Семью ящиками с патронами, половина заперта, двумя стеллажами с оружием и оружейным шкафчиком, тоже запертым спустя, я превратилась из пони в ходячий арсенал. Здесь были десятки стволов, но в таком дерьмовом состоянии, что я смогла собрать из них лишь три полезных, включая игольный пистолет, спасибо ремонтному заклятию из пипбака. позволяющему быстро разобрать худшее оружие в поисках лучших частей. В оружейном шкафчике было два боевых седла, слишком тяжелых, чтобы возиться с ними. У меня сейчас были патроны для всего, кроме маленького макинтоша. Даже для оружия, которое я до того никогда не видела, вроде спарк-зарядов для энергомагических пушек и три ракеты. Меня беспокоило то, что у роботорговцев имелся небольшой запас ракет. В первую очередь потому, что ни одно из найденных боевых седел не было под них приспособлено. Пока лучшей находкой было не оружие или патроны, а схема для сборки универсального оружия, стреляющего отравленными дротиками. Тихо, эффективно, и я была уверена, что видела почти все необходимые части в абсолютно все. Работорговцы быстро сообразили, что я забаррикадировал с вооружением. Если это и ввело их в замешательство, то ненадолго. Повторно запирать дверь было бессмысленно, у первого понял, ломящегося э, вооружейную была своя связка ключей. Стол, шкафчик и парт оказались куда надежнее, и когда я закончил чинить оружие, бандиты наконец перестали ломать копытами дверь. Несомненно, они притаились в засаде снаружи, но это дало мне еще немного времени, которое я использовал для проверки терминала. Взломать его вообще не стоило никаких усилий. Паролем был слово «терминал». Не впечатляет. Первую, очень древнюю запись, сделали за пару лет до апокалипсиса. Остальные же появились в пару последних месяцев. Запись 1. Вчера случился нежданчик в виде инспекции Министерства морали. Вообще. Мы вполне знали они, и я всем раздала указания, что и как себя вести. Но не могу поверить, до чего же гладко все прошло. За небольшую часть нашего а, особого продукта они дали нам чистые метки. Хм, даже если бы они были грязными, не пойму, почему бы им не прикрыть нас и не конфисковать весь товар себе. Слишком хорошо для правды. Пришлось копнуть чуть глубже и друг одного друга. работающего в айроншот внедрился к ним и достал пожевать интересное яблочко оказывается сама глава министерства морали терпеть не может новые законы о контрабанде и если министерство морали продвигает их значит все зебрикианские вкусняшки протаскиваются в квестре прямо под носом у принцессы думаю пока она говорит что все в шоколаде значит так и есть и даже если принцесса подозревает ее каким бизоном надо быть, чтобы не подозревать, то она и вправду та единственная, которую Минморали не может призвать к ответственности. Запись 2, сделанная совсем недавно. Наконец-то почистила терминал от всякой хрени. Три сотни с хвостиком документов, которые мне абсолютно не нужны, а многие из них, возможно, вообще не следовало создавать. Все, за исключением одного древнейшего чертового файла со стремной пометкой на нем, которая не даст мне его хоть как-то изменить. И уж поверьте мне, я и пыталась. Не понимаю, зачем мы вообще паримся над учетом того, куда отправляются наши товары. Все равно они, черт возьми, идут в одно и то же место. Не знаю, на кой хрен Стерн понадобились все эти рабы. Разве что она создает свою личную армию. В любом случае, товар чертовски быстро идет в расход. Босс все больше волнуется о том, как быстро дохнет товар при переправке. Третьих этих говняков не одерживает поездки, а Стер нам за трупы платить не собирается. И мне вот теперь надо придумать, как сохранить товар живым до того, как получу крышки на копыта. Может быть, коктейль из наркоты поможет? Наш класс — скрытый этаж, ведущий к захороненному вагону под крышу, забитому этой хренью. Запись 3. Наконец-то убедила босса в необходимости начать вести небольшой бизнес на стороне в жеребячем рынке. Маленьких легче подчинять, контролировать и тренировать. Нам, конечно же, приходится заводить шарманков об инвестиции в товар, раз молодые же ребята не могут работать как нормальные рабы. Но многие пони видят в этом перспективу. Кроме Стерн, к сожалению, у этой сучки просто не хватает терпения. Кстати, о птичках. Оказывается, что смесь Бака и Дэша в небольших дозах довольно-таки здорово поддерживает самых хилых рабов от отбрасывания копыт до того, как они доберутся до Филидельфии. А что с ними случается после того, как Стер накладывает на них свои когти, меня уже не касается. Все же следует поговорить с Уип-краком, чтобы он не слишком сильно напрягал рабов. Никакой коктейль из наркотиков не поможет пони, если того отхлестают до смерти. Наверное, можно будет еще предложить сменять рабов, которые тянут в вагоны немного чаще. Запись 4. Клетки в старом офисе шерифа идеально подошли для содержания жеребят. Жители Плузы, может быть, построили большую часть этого места, предпочитая скорость долговечности, но они определенно знали, как сделать клетки. Я бы даже сказала, что эти камеры претендуют на второе место в списке оставленных здесь вещей, которым я рада. Сразу после рецепта яблочного пирога, конечно. Оказывается, сбор жеребят сделал налеты на изолированные фермы более удачными. «Родители активно сопротивляются во время наших налетов, но они прилагают столько усилий, чтобы удержать мелких вне боя, что даже если нам приходится убить всех взрослых, мы все еще имеем хорошую прибыль». Запись 5. «Ну что, за гребанный опростоволос! Весь груз, целых два вагона, всех вырезали. Единственное, что приходит на ум, это то, что они нарвались на стаю адских гончих. Эта проклятая зараза всех отымела!» Вдобавок я услышала, что Стерн посылает особую представительницу, чтобы разобраться с нашими делами. По мне звучит так, будто нас планируют прибрать к своим когтям наш бизнес. Думаю, мы ей еще подложим свинью, а этой особой представительнице лучше присматривать за своим хвостом. Получили новый табун же ребят. Мы, то есть, еще с последней сделки в крышках купаемся. Еще одно преимущество работы с жеребятами. Достаточно убить одного из них на глазах у всех, как желание сопротивляться тут же отпадает. Запись шестая. Словами не описать, что творилось на прошлой неделе. Стерн просто отлично сыграла с этой телегой об особой представительнице. Я вообще ничего не поняла. Скажу просто. Я вся тряслась, когда наш новый босс намекнула о кое-каких моих шалостях. И откуда она все знает? Нужно быть очень осторожны тем более, что ошметки нашего старого босса являются напоминанием того, что новая хозяйка совсем не мягко копытная. Ой, одно хорошо, новое приобретение творит чудеса с рабами. И это отлично, так как новой начальнице не понравился наш трюк с Баком и Дэшем. К счастью, я сумела убедить ее, что это была идея Эпплкора. Бедный Эпплкор, я такого не ожидала. Слава богине! К концу чтения. Я могла поджечь этот городишко только лишь жаром своей злости. Главному приоритету спасти вельвет Меди я добавила загоны с жеребятами. Я вся просто кипела от злости и больше не хотела отсиживаться в забаррикадированной комнате. Я хотела выйти и убить, блин, несколько плохих пони. Иногда пустошь прислушивается к тебе и дает то, что ты просишь. Едва я отошла от терминала, сердито топая копытами в попытке сфокусироваться и отодвинуть парту, как моя баррикада яростно взорвалась. Тело взорвалось кровью и болью, когда меня швырнуло об стену. Голова ударилась об оружейную камеру, и на какой-то момент я потеряла сознание. Работорговцы запустили в дверь ракету! Содрогаясь от боли и шока, я с жадностью проглотила олече зелье. Подоспевший на помощь каламетий держал мою переднюю ногу так, чтобы, несмотря на рану, разорвавшую плоть, я могла хоть как-то стоять. Рана была неописуемо ужасной. Даже несмотря на зелье, я останусь колченогой до тех пор, пока пони-доктор не вылечит ее. Канди ужасно далеко и еще неизвестно, достаточной линию опыта, чтобы справиться с такими повреждениями. К счастью, Пегас успокоил меня, сообщив, что предназначенное для ракеты боевое седло требует много усилий на прицел, потому стрелок должен был занимать надежную позицию для каждого выстрела. И это делало его легкой мишенью. Слишком легкой для выстрелов каламить. Когда я, несмотря ни на что, все же смогла встать, то быстро пересказала другу о последних новостях. Он оценивающе разглядывал меня, пока избивчиво сбивчиво лепетала, а вельвет раскрывает душу. Затем рванул обратно, чтобы смотреть боевые седла. К сожалению, ни одно из них не подходило к его собственному, даже на запчасти пустить не получится. Мы не отважились тратить больше времени в вооружении. Работорговцы могли вернуться в любой момент. Мы решили разделиться. Я пойду искать вельвет, пока он прокрадется к офису шерифа, где разведает территорию и, возможно, устранит охрану. Я вскоре его встречу и открою клетки, а до тех пор он может дразнить жеребят со своей стороны решетки или, по крайней мере, даст им надежду и первую дружескую компанию с момента поимки. Выскользнув наружу, мы разделились и скрылись в грозе. Работорговцы упустили нас из-под носа. Я быстро задвинул за собой дверь товарного вагона. «Она была здесь!» «Как раз вовремя!» Вельвет стояла хвостом ко мне и смотрел на стену с тремя желтыми коробками, уложенными таким образом, что бабочки образовывали треугольник. «Я не могу сделать ничего хорошего, сидя в...» Заметив меня, она умолкла и, медленно не опуская взгляда, повернулась навстречу. «О, нет!» За последние полчаса я представляла выражение ее мордочки в момент встречи. «Что на ней будет написано? Удивление?» Радость? Увы. Но Вельвет выглядела потрясенной и грустной. «Что ты тут делаешь?» — выдохнула она. «Я пробежала сквозь всю эквестрийскую пустошь от самого стойла, чтобы спасти тебя!» Я одарила ее своей самой обаятельной улыбкой. Потом, представив, как это, возможно, выглядело со стороны, смиренно добавила. «Только не думай, что я тебя преследую!» «А разве нет?» — она покачала головой. Я так старалась держать всех подальше от меня, и вот... Она посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на мои раны и оружие. — Это ты палила снаружи, как сумасшедшая, верно? — Погодите, почему мне вдруг кажется, что я сделала что-то не так? — Да, я же сказала, что пришла спасти тебя. — Спасти? Литл Пип. — у она помнит мое имя. — Я не пленник. Я тут по собственному желанию. «Что? Что? Ты здесь с работорговцами?» Я не могла сказать, что разобьется быстрее моя голова или мое сердце. «Ты работаешь с этими убийцами?» Она смотрела на меня. Ее голос был холоден. «Ты сама проложила кровавую дорогу через них. Сколько пони погибло сегодня вечером из-за тебя, Литл Пип? Они работорговцы!» Я тяжело задышал в негодовании. А как насчет тех, кто их поддерживает? Это город, летел Пип. Тут есть торговцы, владельцы таверны, просто рабочие. Ты убил кого-нибудь из них? Нет. Ну, разве что, если некоторые из горожан могли носить броню работорговцев, носить оружие работорговцев и стрелять в меня, то тогда да. А рабы? Ты думаешь, что сможешь убить работорговцев, а оставшиеся не станут мстить? Полагаешь, они не будут вымещать свою злость на беспомощных пони-рабах, например? Нет, если мы их всех спасем. Вместо того, чтобы спорить дальше, я заставила взять себя в копыта. Это же вельвет Ремеди, ей нужно дать возможность объясниться. Самым спокойным тоном, на какой я в тот момент была способна, я задала вопрос. Почему? Голос Вильвет ни разу не поднялся или дрогнул. Я была на грани крика, а она говорила ровно. из-за этого еще сильнее хотелось кричать. Когда я покинула стойло... После того, как оставила сообщение не следовать за мной, она посмотрела на меня, я наткнулась на группу из на которых напал ужасный зверь. Лишь один из них остался в живых, с тяжелыми ранами, без ноги. Конечно же, я помогла ему. Ты знала, что мне всегда хотелось быть медиком, нет? Я перевязала ему раны и перенесла в лагерь. То был лагерь работорговцев, и там были еще пони, которые нуждались в помощи, особенно пленники. Вильвет осмотрела вагон, который, как я начала понимать, был вовсе не ее клеткой, а комнатой. С тех пор я с ними. Я молча пялилась на нее. — Но ты помогаешь работорговцам! Вильвет отвернулась, посмотрела на свои желтые медицинские коробки с розовыми бабочками. Обычным тоном, как будто говоря о погоде, «Облачно, возможно, осадки, стрельба и кровавая бойня». Она ответила, «Однажды, когда я была еще в твоем возрасте, я прочла в одной книге, что Флоттершай, глава Министерства мира, ступив на поле боя, настаивала, чтобы ее пони-лекари помогали всем раненым. Всем! Пони, зебры, для нее это не имело значения!» Вилет повернулась ко мне и медленно спросила, «Разве я могла сделать что-то меньшее?» «Это другое!» О, -о, О, хмыкнула она. И почему? Потому что здесь были работорговцы, которые убивали, и продавали других пони в рабство, даже же ребят, а зебры просто... Зебры просто стерли наши города. Я топнула. Хорошо. Может быть, у меня не было логического объяснения, почему это было другим, но я чувствовала, что это другое. Вот, посмотри. Я попыталась объяснить разумно. Это работорговцы. Когда ты спасаешь одного из них? Ты даешь ему возможность мучить и убивать других пони, уничтожать жизнь. Ты лечишь рабов? Их продают на ужасную работу, которая закончится только с их смертью. Работу, которая их и убьет. Работорговцы просто используют тебя, чтобы бедные пони пережили свое путешествие в ад. Велевит смотрел с болью. Ты думаешь, я не знаю? Ну что я могу еще сделать? Я всего лишь пони, и я не желаю сидеть сложа копыта. Не отвернусь от страждущих только потому, что они имеют несчастье быть пленниками работорговцев. Вот, наконец-то, я почувствовал землю под своими ногами. — Ты можешь помочь мне спасти их? Она усмехнулась, качая головой. — Спасти? Лишь вдвоем? Против толпы озверевших бандитов? Она посмотрела на меня. — Не то чтобы я сомневаюсь в твоей решимости или твоей огневой мощи, но мы в ужасном меньшинстве. И я почувствовала, что ухмыляюсь. — Я не одна. У нас есть поддержка. И он — Пегас. Ее сопротивление начало было рушиться, но все-таки она покачала головой. — Даже если мы и сделаем это, что дальше? Вы принесли с собой еды, достаточно для рабов? Воду? До ближайшего дружественного поселения много дней пути, и большинство из бедных пони, я уверена, не переживут путешествия, учитывая, как много среди пленников же жеребят. Ее взгляд упал на мою хромую ногу, глаза расширились. — Боже мой, ты тяжело ранена! Откуда в тебе силы вообще стоять на ногах? Будь у нас несколько часов времени, я смогла бы все исправить, но... Она села, ее голос был полон сожаления. — Я уважаю твою храбрость и самопожертвование, но, Литл Пип, ты действительно все продумала? — Конечно, я все продумала, — честно сказала я, начиная заводиться. — У меня даже поезд есть! О-о-о! Глаза Вельвет удивленно распахнулись. В первый раз за сегодня в ее голосе звучала не боль, но надежда. Это может сработать. Каламити стоял на страже на крыше офиса шерифа, пока мы с единорожкой шлепали клеткам. Почти полдюжины ребят и кобылок, запуганных, пропахших грязью и горем, следили за нами. Их печальные глаза, не отрываясь, смотрели на Вельвет. Единственный взрослый пони в этом аду, которая помогала и заботилась о них. — У меня хорошие новости, маленькие пони, — тихо сказала она, стараясь не глядеть на обезглавленный труп одного из охранников. Каламити расчистил путь. — Мы все поедем кататься на поезде. Я возилась с замком на первой клетке, любуясь, как вельвет успокаивает жеребят, просунув к ним мордочку через решетку. Она оставалась единственным лучиком добра в мрачной, ужасной жизни этих забитых малышей. Затем я перевела взгляд на две медицинские коробки, висящие у нее на боках, и внезапно осознала, что алые и золотые полосы в ее гриве и хвосте имели сходство с желтыми и розовыми цветами Министерства мира. А также, почему я раньше не подумала об этом, металлические ящики обеспечат хорошую защиту для боков. Переключатели встали на место, и я открыла клетку. Маленькие пони смотрели на меня со смесью радости, надежды и страхом, что все происходящее лишь жестокий обман. — У нас гости! Прорвался сквозь дождь голос Каламити. «Вау, Little пип! У нас проблемы! Большие проблемы!» Вельветри Медик взглянула на меня с тревогой, как будто надежда на спасение вот-вот рухнет. Я прокралась к ближайшему окну и посмотрел наружу. Двое пони шагали по направлению кофе с у шерифа, явно намереваясь нанести нам визит, хлюпая по маленькой реке, которая раньше была улицей. Третий наблюдал за ними с вершины товарного вагона, затем спрыгнул, вернее спрыгнула вниз, и пошла рядом. Незнакомка была высокой и стройной, от нее исходила могучая аура злобы и силы. Казалось, что ненависть сочится, начиная от кончиков копыт и крыльев до длинного спирального рога на голове. Что за нафиг? Это крылатый единорог? Благоговея я извлекла из памяти единственные похожие образы. Селестия? Луна? Голос таинственной темной кобылицы грянул, словно горный водопад. — Вам будет дан всего один шанс выбраться. Сделайте, как мы хотим, или мы обрушим все здание вам на голову. Мой разум пошатнулся. Я чувствовала, как копыта сами собой понесли меня к двери. Но я остановилась, ибо сердце настаивало, что это не может быть правдой. Ни богини Селестия, ни богиня Луна никогда не стали бы помогать таким ужасным пони. Что бы это ни было за существо, оно не заслуживает почтения. Мой безбожный друг на крыше воспользовался моментом. И спустив боевой клич, Каламити бросился к тройке врагов, поле из всех стволов. Пули достигли цели, и пони слева от богини шумно упал. Кровь хлынула на копыта странной кобылицы и потекла по реке, в которую превратилась Мейн-стрит. Странная кобылица ответила ледяным тихим смехом, в котором не было ничего живого. «Какая дерзость!» Ее рог засветился болезненно зеленым светом, и сорвавшаяся с его кончика молния ударила Пегаса в грудь, отбросив того обратно в небо. «Каламити!» Я отчаянно сосредоточилась, мой рог засверкал. Каламити без сознания спускался по спирали, и я вовремя подхватил его над минным полем, окружившим загон для рабов. Он открыл глаза и, увидев под собой мины, в панике забил копытами, словно пытаясь затормозить о воздух свое падение. «О, ну разве это не трогательно?» Кобылица повернулась к работорговцу, все еще стоявшему сбоку от нее, в то время как я спускала Каламити в безопасное место. «Убить ее!» Работорговец пошел вперед, наводя на хлипкую стену дома множество чертовски больших стволов своего боевого седла. Позади меня Вильвет быстро говорил же ребятам: «Прижмитесь к земле! Так низко, как только можете!» Я обернулась и увидела, что она окружила клетку коконом силового поля. С опозданием я поняла, что Вельвет даже не попыталась защитить себя. В этот момент она думала только о детях. Грохот боевого седла работорговца не был похож на гром других орудий. Он больше походил на рев дракона. Пули буквально разнесли стену здания. Я бухнулась на пол под прикрытием металлического стола. За спиной послышался жалобный крик Вельвет, Затем она упала. Пальба прекратилась, как будто боевому седлу потребовалось перевести дух. Вынырнув из-под стола, я посмотрела в окно. И сфокусировалась. Свечение моего рога охватило одну, две, три, четыре мины. Я вытащила их из грязи и пролевитировала к врагу, спешно перезаряжающего свое боевое седло. Странное кобыла, заметив, что я творю, быстро растопырила крылья и обволокла себя болезненно зеленым энергетическим полем, более мощной версией защитного заклинания вельвет. Пони-работорговец повернулся к плывущим к нему минам в тот момент, когда дати начали бипать. Он отшатнулся, широко раскрыв глаза. Бип-бип-бип-бум! Щитка было забрызгала кровью и внутренностями. Заклинание едва мерцало под натиском, но оно мерцало. Это было впечатляюще. Почти. Но теперь игры закончились. Я не обращала внимания на ее слова. Мои глаза были направлены лишь на вельвет, лежащую в луже собственной крови. Три пули попали в нее, одна на вылет, а две глубоко вошли в живот. Так быстро, как могла, я открыла один из ее медицинских ящиков и вытащила бинты. Дверь офиса вырвалась с петель и унесло в темноту. «Вперед! Давай свои лучшие заклинания!» Дразнила она меня, но заклинаний не было. Мне было нечего метнуть в нее. «О!» – рассмеялась она, будто прочла мои мысли. «Что, нет заклинаний? Какое же ты жалкое подобие единорога!» Я перевязала вельвет, она пошевелилась и застонала от боли. У меня ёкнуло сердце. «Итак, мы надеялись, что великий убийца, решивший атаковать наш город, хотя бы бросит нам вызов. Нам было так скучно!» Я сосредоточилась. Мой рог начал светиться. «Снова телекинез?» «Глупые игры маленького же ребенка. Она быстро прибежалась, но остановилась в нескольких метрах от крыльца. «За неприятности, что то нам доставила! И что еще хуже, затрату нашего бесценного времени на всякие бесполезные глупости! Сначала мы будем убивать твоих друзей, затем хорошенько нашинкуем и прожарим, и скормим их тебе же!» Мой рог засветился ярче, я даже вспотела от натуги. Нет. Мы думаем вместо этого скормить их же ребятам, а тебя заставить смотреть. Рог вспыхнул еще ярче. Я начала дрожать от напряжения. Все равно не впечатлены. Голос странной кобылы был величественным и при этом невероятно утомленным. Свет от моего рога заливал все. Даже здание сквозь пулевые отверстия, но она все равно не могла понять. «Так что же это такое? Ты левитируешь всех рабов прочь? Им не скрыться? Мы их все равно поймаем? Или, может быть, ты пытаешься левитировать все оружие вооружейный? Даже если бы ты и могла, этот щит вокруг нас остановит любую пулю!» Второй слой сияния вышел из рога, окутывая первый. Я закричала от опалившего у меня потока энергии. Странная кобыла осмотрелась по сторонам, посмотрела назад, чтобы увидеть, есть ли что-нибудь за ней, но ничего не заметила. «Ой, хватит уже!» «Ты права», — сказала я, едва держась на ногах. Я боялась, что упаду в обморок в любой момент от немыслимой потери сил. «Я маленькая, слабо, жалко. Моя раненая нога дрожала так сильно, что у меня стучали зубы. Глаза слезились от боли. Я держала голову низко, почти в поклоне. Я жалкое подобие единорога, не имеющий никаких заклинаний, кроме простой детской левитации. В ярком свете я заметила, что у нее был на самом деле не черный, а темно-зеленый цвет шерсти. Зеленая грива с фиолетовыми прожилками. Но в этой области... «Я стала чудо, как хороша!» Кобыла опять оглянулась, пытаясь угадать, что я делаю. На ее морде появилось слабое выражение беспокойства. «Ну, может быть, ты не бесполезна, в конце концов? Отдайся нам. Присоединись к единству. Стань чем-то большим, чем жалкая вещь, которой ты сейчас являешься». Третий слой сияния охватил мой рог. Свет от него уже слепил глаза. Моя раненная нога мучительно болела, я упала на одно колено. Нет! Свернувшимся отвращением Кобыла потребовала: "Что же ты делаешь?" Я слышала, как Каламенти хихикнул поблизости. "Мешаете отбрасывать тень." "Что?" Кобыла посмотрела вниз, а уже затем вверх туда, где разгоралось ослепительно яркое сияние. Миг спустя огромный товарный вагон. Тихо проплыл над крышей и остановился прямо над ее головой. Глаза кобылы расширились от понимания того, что сейчас произойдет. Бам! Волна воздуха и пыли опрокинула меня с ног. Я закашлялась, задыхаясь. Затем вновь попыталась подняться, но трюк с вагоном сжег все мои силы. Черная пелена застила глаза, и я потеряла сознание. Заметка. следующий уровень. Новая способность. Органайзер. Вы раскладываете все по местам в своем инвентаре. Вещи в вашем инвентаре занимают меньше места. Предметы с весом 2 или меньше стали для вас легче в 2 раза.